Приоткрывая другой слой обоев и жёлтый край газеты ещё дореволюционный, оставшийся с тех времён, когда бородатые господа в шляпах удивительной формы и с цепочками на жилетах, предчувствуя свой конец, пили шампанское среди раздетых женщин и измученных рабочих. А Ленин со Сталиным стояли у окна и читали первый номер Правды, предвидя всё на свете, и, может быть, даже то, как когда-нибудь на свет появлюсь я.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 взять и умереть, как умерла она, и как можем умереть мы все, если не останемся вечно жить в своих делах, по способу Антонины Парфериевны, даже протирающей после этих слов свои очки, от чего возникает короткая пауза в её многолетнем рассказе о так называемых материках, возвышающихся над серыми пространствами океанов, где даже самый большой в мире ленкор покажется крохотным, как спичка, если вдруг поглядеть на него из неба.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 Смотря, куда ты переносишь свою жизнь из этих мест, хрюкающих на тебя всеми своими свиньями, когда ты идёшь по грязной улице со своей коллекцией спичечных коробков и размазываешь по лицу сопли пополам с кровью. А тебе вслед орут все те, кто уверенно чувствует себя среди этих косых заборов, обещая вломить тебе завтра ещё разок, так же безнаказанно, как сегодня. Потому что жаловаться всё равно некому.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 Где вечером делят собранные за день окурки, курят с полета конструкции женских внутренностей и заедают синий дым зубным порошком, вкус которого остаётся во рту ещё долго после отбоя. Запоминаюсь, как в приложении к истории Осенний ноготь в котлете и чекистах, которые приехали слишком поздно, только потому что спустило шина. И пока в тёмном дворе меняют колесо, они сильно стучат в дверь, а потом уходят в такой спешке, что соседу приходится одеваться в коридоре.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 Пока слова, своя дорога ещё сохраняют некоторый смысл, а точнее, отблеск понятного когда-то смысла, иногда мелькающий в глазах стоящих рядом, но вон раз они всё-таки едут дальше, то, наверное, на что-то надеются. Они думают то же самое, глядя на тебя, пока один разливает по чашкам водку, а другой пытается играть на гитаре, под которую так надёжно затвердевает вокруг тот мир, который ты выбрал, не успев ни с чем его сравнить и поняв только то, что всё в нём случается крайне быстро. А время суровое и величественное. И хоть утёс и поёт, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт, люди пропадают целыми оркестрами, так и не дошагав туда, куда они шли, и всё-таки попав именно туда, в чём нет ничего удивительного. Раз страна движется от одного крутого перелома к другому, ещё более крутому, и всё по линии партии, отточенной и прямой, как угол твоей комнаты, где стоит патефон, с десятком пластинок, позволяющих тебе время от времени нелегально обнять утомлённое солнце, вырезанное кем-то из последней на всю страну оранжевой картонке, и догадаться, что если уж ты простился с чем-то навсегда, то оно тоже простилось с тобой. И обернувшись, ты увидишь на столе воблу намятой правды, бутылочку пивка и больше ничего, потому что другого не положено на стол. И именно это, по всей видимости, и придётся защищать, если завтра война.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 И всё сразу прояснится, потому что всё печальное и непонятное имеет свойство проходить. А жизнь содержит именно тот смысл, который ты придаёшь ей сам. С ясной целью впереди и сидя за всенародными брошюрами, недосыпая и рискуя навсегда опоздать на работу и сесть в тюрьму глупым блатным, ещё не понявшим, что в стране, где на деньгах нарисован вглядывающийся в тревожное небо лётчик, быть богатым просто невозможно. Потому что даже целая армия этих лётчиков в кармане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 и защищать, закрывая это неживое и непонятное, даже не догадывающееся о собственном существовании, той единственной попыткой, которая на самом деле является и твоя жизнь, и жизнь застриженным затылком, в который ты глядишь, стоя в длинной толпе перед призывным пунктом, и теряя мелькнувшую на секунду мысль, узнав в человеке впереди бывшего одноклассника, опять оказавшегося твоим товарищем. который надо хотя бы оттащить в сторону, чтобы он не лежал у перевёрнутого грузовика ногами на дороге, а головой его ещё до военном подорожнике и муравьи не ползли по его лицу, которое вспоминается тебе, когда над головами гудят невидимые самолёты или когда мимо по платформе ведут очень похожего на него окруженца в мирных колошках. Полезшего с дуру искать начальство, а потом с дуру побежавшего от конвоя и свалившегося в 3 м от последнего вагона, уносящего тебя навстречу зиме, лыжим ленинградской фабрике и карнавальному москхалату, в котором ты встречаешь Новый год, глядя из сугробов на две красные ракеты, блестящие в прозрачно-ночном небе как ёлочные шары, пока ты думаешь о том, что оставленный на минуту в покое человек может вдруг оказаться так далеко от оставивших его в покое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 И, походящему на веник, с врезанной консервной банкой автомату, из которого ты ни разу не выстрелил за 2 года, потому что видел перед собой большей частью заваленную списками живых и мёртвых поверхность то школьной парты, за которой когда-то сидел писавший фиолетовыми чернилами чугунков Коля, седьмой класс дурак, то переделанного бильярда, цукнок которого с такой скоростью впитывает вылившейся из опрокинутой гильзы бензин, что успеваешь поверить, что ты неопытный вредитель.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 Что есть люди старательно оформляющие местность, по которой ты в последний раз бежишь на пулемёт. Из-за чего им, наверное, приходится говорить между собой на особом языке, совсем как офицерам железнодорожных войск, обсуждающим какие-то кубометры и максимальное число вагонов тёплым майским вечером на игрушечной железнодорожной станции, каких у нас просто не бывает, потому что по эту сторону границы всё наоборот.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 купленной у каких-то сволочей перед вокзалом, прямо на площади, где скользят не бывало и как из сна голубые победы, и весело горят огни на домах, подтверждая, что уже никогда не повторится то, что было раньше. Или, если сказать то же самое по-другому, всё оказалось позади, и от тебя осталось только то, на что ты надеваешь пиджак и брюки, когда идёшь на работу, и передеваешь в китайский лыжный костюм, приходя домой и плюхаясь в кровать рядом с крупнозадым человеком другого пола.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 а котором ты никогда ничего не узнаешь. Так что у меня и было бы повернуться к тем радостям, которые ещё может дать жизнь, и пореже смотреть вниз из окна, потому что добровольная смерть удел слабых, а удел сильных недобровольная. А сейчас как раз приходит возраст расцвета, когда внизу тебя ждёт кремовая машина со взлетающим над капотом оленем, здоровье в полном порядке, и со спины иногда ещё долетают слова молодой человек, потому что на затылке сохранились волосы. А кроме всего этого ты очень нужен тем, кто дёргает тебя за пальцы, называет папой и просит принести что-нибудь смешное с работы, где самое смешное на бланках с грифом секретно. А по коридорам ходят такие псы в костюмах, что надо всё время самому рычать, чтобы тебя не съели по ошибке или от чувства полноты жизни, которое надо всё время показывать самому, чтобы тебе всё время демонстрировали его в ответ. То есть надо улыбаться, отпускать усы, махать в жете справками и так далее, и тогда, может быть, найдутся два или три идиота, которые придут к тебе в гости и скажут, что ты живёшь как король. После чего ты сможешь представить себе, что чувствует король, десятый год бегает трусцой по обсаженной сиренью аллее и видя людей, которые будут жить после того, как он последует за недавно оставившей этот мир королевой. А чтобы он ни с чем не перепутал это чувство.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 раз вокруг полно тех, кому это удаётся без всякого усилия с их стороны, в те же дни, когда ты тайком, как другие пьют портвейн, крестишься в подъездах и лифтах, носишь откровенно предсмертное чёрное пальто и всерьёз ищешь чего-то в приобретённой для смеху и интеллигентности книге, когда пытаешься дозвониться бывшим детям, чтобы услышать в трубке свой уверенный бодрый голос, и лишь не раз понять, что ты не нужен никому и ничему в мире сужающимся с движением твоего взгляда по обоям навстречу просвету окна перед шторой за которую ты держишься надеясь что на этот раз отпустит если тебе удастся не поворачивать взгляд дальше вправо потому что когда человечек начинает принимать треугольное слуховое окно на маленькой зелёной крыше за глаз который глядел на него с рождения уже не имеет никакого значения не ни то как именно он упадёт на пол не то, что последним увиденным им на свете предметом, а кажется, водонапорная башня.